Дальше Ибну Кудама говорит о следующем сифате. Кау таля утааля ааминту сама. ли вы от того, кто находится вверху? Кто вверху? И поэтому говорю, говорим ааминту манфис сама. То есть обезопасны ли вы от того, кто в небесах? Это перевод неправильный барак Почему? Потому что у нас сама барак в Коране и Судни приходит в двух смыслах. Сама приходит в Коране в двух смыслах. Когда ты говоришь просто «сама мутляка» и ни с чем не связано, то его «мана» в арабском языке «улю». Его смысл как «улю» – «высота». Высота. И поэтому некоторые братья говорят, то есть переводят хадис рабыни, который говорит, когда «Мау ибн уль-Хакам ас слышал этот хадис. Был один из подвижников. «Мау ибн хакам ас Хадис передает имам муслим. У него была рабыня, которая пасла его скотину. И однажды она потеряла одного барашка. И когда вернулась домой, Муавв очень сильно разозлился и ударил ее. А потом он покаялся, то есть, зачем, то есть, зачем я так сделал и хотел ее освободить. А у нас мы знаем, что в исламе освобождает только верующих рабов. И он пришел к пророку Саусам и говорит, я так-то сделал, хочу ее освободить. И пророк Саусам хотел проверить, верующая ли она. И позвал ее и спросил у нее, Айналлах, где Аллах? Она сказала, Фиссама. сама то есть, вверху, вверху переводится. Некоторые братья, видите, когда не знают, ты тоже, говорят, небесах. Потом сидит какой-нибудь шарик говорит, вот смотри, говорит, небеса, говорит, они, говорит, ограничены. Если скажешь, Аллах в небесах, получается, он как в конверте. Поэтому тем самым ты предаешь тела Аллаху и даешь ему границу, нельзя, говорит, поэтому отходи с недостоверных. Это недостоверно, с говорит. Или что-нибудь подобное. Нет, скажем, вверху. Вверху. И сама мана его какой? Вверху Баркалахиком. Потом он задал второй вопрос, кто я? Она сказала, ты, посланник Аллаха, и Пророк салф сам сказал, Маабибнул Хакамассулями, отпусти ее поистине она верующая. Если же у тебя приходит слово в Куране, "сама самоават, сама небеса во множественном числе, то здесь подразумевается в виду уже, что вот семь небес. Вот именно то, здесь уже смысл чего? Небеса. Или если приходит первое небо, второе небо, то есть у тебя как бы мукаеда. Если у тебя сама приходит мукаеда, связана с чем-то, Лукас во множестве или какой-то унисифат есть, тогда это имеется в виду от небеса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 небо. А если же приходит просто сама, сама то это указывает на что? Вверх. Все, что вверху называется как сама. Всевышний олагает амин ту фиссама. фис-сама, ли от того, кто вверху. Сам сама Этот хадис даиф, этот хадис даиф. Роббуна Лязи фис-сама такдаси исму хадис Таиф, напишите серго вокалялиджари и сказал он рабыни айна аллах где Аллах, калятфи сама сказала верху каля отпусти ее фанага моми на поист наберуще лаху малкинанас мум лай руминналя има переят хадис малеки б и има муслим и другие изимама вокаля нависалллаху олейхи васальмеля хусаинравсал сам сказал хуейну кам иляхан скольки объектам поклонения ты поклоняешься? каля сааба Он сказал 7. Арт 6 на Земле. Уахед фисама. Я один вверху. <каля> тика, то есть кто тот, к которому ты обращаешься, когда надеешься на что-то или боишься чего-то? Коля Это тот, который вверху. Холифа Трукасита, Ваву Дальдазиф и Сама, Правха Сусам, оставьте этих шестерых и поклонитесь тому, кто вверху. Вану Валливу, когда Аватаин, я тебе научу делать два. Хаслама Валламаху Набию Салсаманьякули, он принял нам Правха Сусам, научил его говорить, Аллаху Малхим Ниружди Вафини Шару Навси. Вафима Нухалами на Алламате Набию Салламасам также из того, что было передано из признака Пророка Салсама Васхаби и его сподвижчиков, Фекуту мутападдима, то есть в книгах как это ахль аль-китаб аннахум йасжудуна филь-ард то есть отличительные признаки то, что они делают сожданы на земле ва йазъумуна анна илахухум фис и говорят о том что их объект поклонения или тот кому они поклоняются в небесах улама говорят барак луфикум про этот накль вот справа сноска есть 18 страница 18 сноска на 18 страница Этот асар или этот риваят недостоверный. Во-первых, лянна гулясанадаля, потому что у него нет иснады. Видите, как мусульмане? Просто говорят, нет у него иснады, и все, там уже ковыряться, дальше не надо ничего. У него нету иснады. Во вторых то есть со стороны хадиса, со стороны науки хадис, со стороны науки хадис, хадис, этот хадис недостает, потому что нет иснады. Второй, валянналь Иман Биулю его суджут для гуляй та и в то, что вера в то, что Аллах Субхана тал верху, и то, что люди будут делать сажда, это не является отличительным признаком нашей умы. И то, что является отличительным признаком, не может быть как аляматом признак. А мы знаем, что у нас Муса, салям бараклуфикум, верил о том, или говорил о том, что Аллах, субхану сама Откуда мы знали? О том, что фараон однажды сказал, я гаману, ибнилисархан, лааллиаблюгулазбаб. Азбаба с самавати, фатталя ля иляхи Муса, ва инни ля азунна вуказиба. Он сказал, о, хаман, своему фараон сказал, хаман, построй мне вышку. И я на нее поднимусь и посмотрю на господа Мусы. Мне кажется, он лжет. То есть, с чего фараон это сказал? Сказал из того, что Муса, али сказал, мой Аллах вверху. И он поэтому как бы сделал, сказал, построй, я проверю. Я проверю. Ну и даже если бы построил, он был бы как этот тупой Гагарин. Который как тот, о котором сказал Всевышний Аллах Аллаху Субхану Аталью. То есть они не дали должную оценку Всевышнему Аллаху Субхану И вся земля будет всего все в его руке, в его ладони. То есть Гагарин, когда посмотрел, он вышел откуда? Гагарин, который посмотрел, это человек, то есть баракулуфикум, то есть как говорят уляма, если ты человеку скажешь, например, съезди в Америку, ты, например, в съезди в Америку и посмотри, что там. И он здесь, в Каире, допустим. И он доедет до Хильвана или до Гизы. И возьмется и говорит, я был в Америке, ничего там такого не видел. Он в Америке был, он докуда доехал? Вот до края города. И поэтому даже улямай говорят, что Луна, это говорит, как один из районов города. То есть Луна по отношению к Земле, по идее, это как один из районов города. То есть край города. То есть первое небо, Бараклауфикум, то, что мы выходим. Мы сейчас знаем, что, то, что у нас астрономы говорят, то есть следующие вещи. Говорят, что, во-первых, то есть наша Солнечная Галактика, это является одной из много-много миллиардных галактик, которые как находятся в одном кругу. То есть, есть у тебя как бы что-то большое такое, так называемый Млечный Путь, они говорят. Этот Млечный Путь представляет из себя огромное-огромное огромное скопление звезд, галактик. И их много-много миллионы или миллиард, эти галактики, одна из этих галактик, это наша Солнечная Система. То есть, представьте, вот, примерно в голове это. Уже представить невозможно. И говорят, например, некоторые звезды или некоторые галактики от нас находятся на столько-столько миллион световых лет. Световой год. Световой год это равняется чему? Что значит световой год? Мы знаем, что скорость света у нас 300 миллионов или 300 тысяч километров в секунду. 300 тысяч километров в секунду. То есть, у тебя вот примерно 300 тысяч километров в секунду это в одну секунду. 300 тысяч километров. То есть, около фиг, теперь за один год сколько пролетает этот свет? за один год. Вот это один светого год. А вот представьте, 100 миллионов лет, вот такая такая звезда. И все вот это, когда они говорят, это всего лишь первое небо. Как сказал Аллах возле Ена, сама Дуня, Бимособиха. И мы украшали сама Дуня, то есть первое небо, чем Бимособиха светилами. Все это всего лишь первое небо. И Гагарин разве до границы первого неба долетел? Он вообще нигде не был. Он вообще нигде не был. То есть Гагарин подобно человеку. Даже нельзя с этим сравнить. Как мы сказали, человек собрался в Америку, доехал до Бауса, приехал, говорит, я был в Америке, ничего там такого интересного не видел. Субханаллах. <colored> Дальше, поэтому вера о том, что в то, что Всевышний Аллах был вверху в Куране, нам говорится о том, что те, кто был до нас, верил в это. И знаете, что акида, баракалуфикум, она никогда не меняется. Акида, она есть акида у всех пророков, у всех, про у всех, про у всех про у То есть, имена, атрибуты баракалуфикума, когда мы говорим, например, у нас в Куране есть насе, аль то есть Насихоль Мансух, то есть отменяющие и отмененные, это только в отношении Ахкам, положений. А что касается Ахбар, то не бывает Насихоль Мансух. То есть такого не бывает, что, например, пришел Мусали и сказал, были ангелы. Пришел Алисавем говорит, сказал, нету ангелов. Пришел Мухаммад и сказал, есть ангелы. Так не бывает. Акида, то есть скрытая у всех пророков, одна Баркала Уфикум. Варава Абу Дауд, также передал имам Абу Дауд, в книге она написала, «Коли инна сама или сама, ма сирату каз Поистине между первым и вторым небом, то есть между небесами, такое-то, такое расстояние. И рассказал хадис до слов, Вафау указали каларш, и вверху этого, то есть первое небо, потом второе, потом третье, потом четвертое, вафау казали И над всем этим находится трон, у Аллах закульки Аллах над этим. То есть как баракалуфику Муляма говорят, что примерного представления имели. То есть то, что мы понимаем из Курана и Сунны. То, что земля из себя представляет что-то вроде капусты. Земля представляет из себя что-то вроде капусты. То есть капуста на ниже вот листы же есть. И у тебя есть семь земель и 7 небес. Это вот как бы капустные листы. И вот Фиком, то есть исходя из этого, или же, как можно сказать, вот представьте футбольный мячик, у которого есть камеры. Представьте футбольный мяч, в нем есть семь камер. То есть у тебя центр. И мы говорим, вот есть центр. Сверху говорим, что есть первая камера, так или не так? Вторая. Сверху вторая камера, дальше у тебя третья камера, четвертая, и так до седьмой камеры. Это уже до покрышки идет. И поэтому, Баракулуфикум, когда я, например, ставлю мячик, то есть ставлю мячик на рисунок, вот. покажу. Вот у меня земля, допустим, вот так. Я поставил сюда мячик, так или не так. У меня вот эта вот покрышка. А внутри здесь несколько видов камеры, допустим. Вот так, допустим. Я когда говорю вот это вот, вот это вот часть камеры, вот эта вот часть камеры. Вот эта часть покрышки. Часть покрышки, вот эта часть покрышки. Она находится под камерой или над камерой. А? Над находится так или не так? Вот это же сверху, потому что это потом сверху, потом сверху, потом сверху. Поэтому человек, который говорит, что она находится под человек больной просто-напросто. И точно так же мы говорим также про людей больных, которые говорят, если вы говорите, сейчас мы стоим, допустим, на Москве и скажем, Аллах вверху, получается, внизу в Австралии, если ты по физике не учился, иди в школу, возвращайся и учи в школе. То есть, что себе представляет аракул, земной шар. Поэтому мы говорим о атмосферах. Что у тебя находится? Земля или сверху или атмосфера? Атмосфера под землей находится или Еще вам проще пример. Летит летчик, самолет. Земля у него внизу или вверху? А? или вверху, внизу точно, раз повернулся, и вот так летит. То есть, вот так полетел. Бывает же, вот, делать же такой маневр. У него земля внизу или вверху? А? Или вверху? Значит, у вас все нормально с мозгами. Поэтому, когда увидите такого человека, который говорит, если я скажу, что Аллах внизу, а получается внизу, человек просто-напросто, этот человек, который утверждает, что летчик, который повернулся, Что земля оказалась что, а, что земля над ним оказалась. Так или не так? Так или не так? Поэтому видите, все просто. Барак Аллаху фикум. То есть, и и тому подобное. То есть, хабары. Eh, единогласно, которые приняли салиф, этой ума. Рахималлах. Аля наклихи. Ва кабулихи. То есть, единогласно приняли передачу. И приняли хадисы. Валямьятарадулераддихи и не отрицали ли тауилихи, и не искажали уаляташбихи и не уподобляли там тамсили то есть и не сравнивали и не уподобляли пасуилля имам Ахмад имама Ахмада спросили Ибн Анас рахимахуллах факиля я абу дилла о абу дилла ар-рахман аллах возвысился на трону. кайфа стала, как возвысился فقال или алистива гайру маджуль то есть, истива гайру маджули, что имел в виду? То есть понятно, что такое истава? Так или так. Сегодня же мы взяли в Арабсус, Истава аля. его смысл возвысился, сада, вартафа и так далее. То есть поэтому сказал, Иставу Гайру Машуль. То есть понятно, что такое мана истава. Уаль кайфу гайрума акуль, то есть образ неизвестен. Почему? Потому что мы Аллаха не видели, и не чем нам его сравнить, и никто нам не описал, как он возвысился. Уаль Иман ваджиб. верить в это ваджиб. Почему? Потому что Аллах Субхану Атала описал верующих, и сообщил нам о том, что он возвысился на трону. И мы не видели, но это... То есть, как Аллах спонталя возвысился на трону. Однако до нас дошел хабр, и от нас требуется уверовать в это. И вопрос об этом является бидаатом. Почему? Потому что сахабы, когда слышали, Барак Аллаху аяты, никто из них не спросил, как. Никто из них не спросил, как. Потому что сахабы были самыми умными, созданиями после пророка, саллаху алейхи Сумма Амрабир Фаухач, потом имам сказал, выгоните этого человека, его выгнали.